Глава 17 В небе висела тёмная луна. В эту пору, как объясняли младшим жрицам в Доме Дев, богиня, спрятав свой лик под покрывалом от людского взора, советуется с небесами и с богами, что скрываются за богами, нам известными. Время тёмной луны Вивиана тоже проводила в затворничестве. Две младшие жрицы стояли на страже её уединения. Большую часть дня ладычица провела в постели. Она лежала с закрытыми глазами и гадала, что если Маргейна права. И она, и в самом деле, опьянела властью и верит, будто все на свете в ее распоряжении. Всем она вольна играть так, как сочтет нужным. «То, что я сделала...» — думала про себя Вивиана. «Я сделала того ради, чтобы спасти эту землю и ее народ от грабежа и гибели, от возврата к варварству». Это страшнее, нежели Рим претерпел от руки готов. Вивиане отчаянно хотелось послать за Маргейной. О, как владычица тосковала по их былой близости. Если девушка и впрямь ее возненавидела, цены страшнее ей еще не доводилось платить за все содеянное. Маргейна — единственное человеческое существо, которое она любит всей душой, безоглядно. Она — дочь, которую я задолжала богине. Но что сделано, то сделано. Назад дороги нет. Королевский род Авалона не должен осквернять кровью простолюдина. Она подумала о Маргейне с печальной надеждой, что в один прекрасный день молодая женщина все поймет. Но суждено этому сбыться или нет, Вивиана не знала. Она исполнила свой долг не более. В ту ночь она почти не сомкнула глаз, ненадолго погружаясь в спутанные сны и видения, думая об отосланных прочь сыновьях. О внешнем мире, куда юный Артур уехал вместе с Мерлином. Успел ли он вовремя к ложу умирающего отца? Вот уже шесть недель утр Пендрагон лежит больным в Каэр-Леоне. Ему то лучше, то хуже, но маловероятно, что все это затянется надолго. Ближе к рассвету Вивиана поднялась и оделась. Да так бесшумно, что ни одна из прислужниц даже не пошевелилась. Спит ли Маргейна в своей комнатке в доме Дев? Или тоже лежит, не смыкая глаз? С тяжелым сердцем или безутешно рыдает? Маргейна никогда не плакала при ней. Вплоть до того дня, когда арфа Кевина разбередила все сердца. Но даже тогда девушка упорно прятала слезы. «Что сделано, то сделано. Пощадить ее я не могу. Однако всем сердцем сокрушаюсь о том, что иного способа не было». Вивиана тихо вышла в сад за домом. Птицы уже проснулись. С нежные и благоуханные медленно осыпались лепестки и яблонь. От этих деревьев Авалон и получил свое название. «По осени они принесут плоды, так же, как то, что я делаю сейчас, со временем даст свой плод. Вот только мне самой уже не цвести и не плодоносить». «Я старею, даже теперь порою зрение подводит меня, зрение, данное мне, чтобы править этой землею». Ее собственная мать до таких лет не дожила. Придет время, воистину оно уже не за горами, когда Вивиане придется сложить с себя бремя и священный титул, передать правление Авалоном следующей владычице и уйти в тень, став старухой смертью. «Моргейна еще не готова, она пока еще живет временем мира». Она способна испытывать трепет и оплакивать неизбежно. Вивиана перебрала в уме жрица Валона, молодых и старых. Не нашлось ни одной, кому она могла бы доверить власть над здешним краем. В один прекрасный день Маргейна станет достойна этого высокого жеребия, но время еще не пришло. Врана. У Враны, пожалуй, воли и достало бы. Но Врана отдала свой голос богам. Врана предназначена для священного безумия запредельных миров — не для трезвой рассудительности и здравомыслия этого мира. Что станется с Британией, если она, Вивиана, умрет до того, как Маргейна войдет в полную силу? Небеса были по-прежнему темны, хотя на востоке туман уже озарился первым светом. На глазах Вивианы зарево разгоралось ярче, медленно сгустились алые облака, заклубились, принимая очертания алого дракона кольцом, свернувшегося у горизонта. А в следующий миг в небе огненным росчерком пронеслась огромная падучая звезда, затмевая дракона. На мгновение яркая вспышка ослепила Вивиану, а когда в глазах у нее вновь прояснилось, алый дракон исчез, и плывущие по небу облака искрились белизной в лучах встающего солнца. По спине Вивианы пробежали мурашки. Такое знамение является раз в жизни, не больше. Надо думать, всю Британию потрясло. «Итак Утар уходит», — думала она про себя. «Прощай, дракон, распростерший крылья над нашими берегами. Вот теперь Саксая обрушится на нас со всей силой». Вивиана вздохнула. А в следующий миг нежданно на воздух заколыхался, и перед нею в саду возник мужчина. Владычица вздрогнула. Не от страха, что привыкшая к четырем стенам домоседка почувствовала бы при виде чужака, но от того, что давно уже не знала истинных посланий такого рода. Видение, явившееся к ней без зова, должно обладать великой силой. Сила подстать падучей звезде. Знамения, какого при моей жизни не видывали. В первое мгновение владычица не узнала стоявшего перед нею. Изнуряющий недуг выкрасил сединой светлые волосы, и иссушил широкие плечи, согнул станк. Кожа пожелтела, глаза запали от боли. Но даже теперь утер Утерпендрагон, как всегда, оказался крупнее и выше большинства мужчин. И хотя в отгороженном саду тишину тут и там нарушали негромкие звуки, так что на фоне его голоса Вивиана различала птичий щебет, точно так же, как видела цветущие деревья сквозь очертания фигуры, казалось, что он разговаривает с нею, как всегда, резко, без теплоты. Ну что ж, Вивиана, вот мы и встретились в последний раз. Между нами существует связь. Не то чтобы я того хотел, мы никогда не были друзьями с Своящница, но провидению твоему я доверяю. Все, о чем ты говорил, неизменно сбывалось. И ты единственная, кто сумеет добиться, чтобы следующий Верховный Король Британии завладел тем, что принадлежит ему по праву. Только теперь Вивиана разглядела, что в груди его зияет огромная рана. Как же так случилось, что Утерпендрагон, терзаемый недугом в каэр умер от раны, а не от долгой болезни? «Я умер так, как подобает воину. Союзные войска вновь нарушили клятву, и мои армии не могли выстоять против них, пока я не приказал отнести меня на поле боя. Тогда наши собрались с силами», Но Аэск, вождь Саксов, королем я оголтелого дикаря не назову, прорвался сквозь наши ряды и зарубил троих воинов из моего окружения. Я убил его, а телохранитель аиска меня. Но битву мы выиграли. А следующее? Это уж для моего сына. Если, конечно, он взойдет-таки на трон. Словно со стороны, Вивиана услышала, как произнесла вслух в наступившей тишине. «Артур – король, ибо в нем течет кровь древнего королевского рода Авалона, и не нужно ему родство с Пендрагоном для того, чтобы по праву занять место короля». При этих словах при жизни Утар вскипел бы гневом. Он лишь криво улыбнулся, и в последний раз Вивиане суждено было услышать его голос. «Не сомневаюсь, что потребуется нечто большее» нежели даже твоя магия, своячница, дабы убедить в этом владетельных народов королей Британии. Ты, может, и презираешь кровь Пендрагона, но ни к чему иному, как к ней, придется возвать Мерлину, дабы возвести Артура на трон. А в следующий миг образ Утера Пендрагона поблек, растаял, и теперь перед Вивианой стоял совсем другой мужчина. Тот, кого в этой жизни Вивиана видела только в снах. И в это испепеляющее мгновение Вивиана поняла, почему все мужчины были для нее лишь долгом или путем к власти, или удовольствием одной ночи, не более. Ибо сейчас она стояла в земле, затонувшей еще до того, как на холме возвели кольцо камней. И руки ее от локтя до плеч обвивали золотые змеи. Поблегший полумесяц пылал между ее бровей яркий рогатый лунный серп и она узнала этого человека и знание это пришло из-за пределов времени и пространства вивиана пронзительно вскрикнула и иступленный этот вопль был исполнен скорби обо всем чего она не изведала в этой жизни и агонии утраты о которой она доселе и не догадывалась и сад вновь опустел Лишь птицы бессмысленно щебетали в промозглом безмолвии туманов, заволакивающих встающее солнце. А далеко отсюда, в Каэр-Леоне, овдовевшая Грейна оплакивает свою любовь. Теперь настал ее черед скорбеть о нем. Пошатнувшись, Вивиана схватилась за отцеревший от росы ствол огромного дерева и прислонилась к нему, изнывая от нежданной тоски. Он ведь и не знал ее толком. Он испытывал к ней лишь неприязнь и никогда не доверял ей вплоть до самой смерти, когда упала тленная личина нынешней жизни. «Сжалься, богиня! Отпущенный срок минул, а я так его и не узнал Ушло, все ушло. Узнаю ли я его при новой встрече? Или мы вновь не заметим друг друга в слепоте своей? Пройдем мимо и не оглянемся точно чужие». Но ответа не было, лишь молчание. А Вивиане не дано было даже заплакать. «Оплачет его и Грейна, а я не могу». Но она быстро взяла себя в руки. Не время скорбеть о любви, что подобно сну, привидевшемуся во сне. Время вновь потекло своим чередом, и Вивиана, оглядываясь назад на видение, испытывала смутный страх. Теперь она не находила в себе и тени горя о покойном. Ничего, кроме досады. Она могла бы заранее догадаться, что Утор умудрится умереть в самый неподходящий момент, так и не успев провозгласить сына наследником перед владетельными народами, претендующими на трон короля Британии. Но почему он не остался в Каэрлионе? Почему поддался Гордыне, побудившей его еще хотя бы раз показаться на поле битвы? Он вообще сына-то видел? Успел ли Мерлин вовремя Послание сгинуло безвозвратно. Призвать его обратно и расспросить о подробностях, столь тривиальных, возможным не представлялось. Утр и впрямь явился к ней в миг своей смерти. Хорошо, что и никогда об этом не узнает. Но теперь он исчез. Вивиана подняла глаза к небу. Серп луны пока не показался. Может, еще удастся разглядеть хоть что-нибудь в зеркале? Не позвать ли в рану? Нет». Времени уже в обрез. а Аврана, чего доброго, не согласится нарушить обед молчания ради того, чтобы узнать о событиях внешнего мира. Маргейна? Она страшилась взглянуть Маргейне в глаза. «Неужто Маргейна проживет всю свою жизнь так же, как и я, с замертвевшим сердцем?» Вивиана со всхлипом перевела дыхание и повернулась уходить. В саду по-прежнему было сыро и холодно. Рассвет еще таился в тумане. По тропе, не встретив по пути ни души, владычица стремительно поднялась к священному источнику. Нагнулась, отбросила назад волосы, набрала воды в прикоршню, отпила. Подошла к зеркальной заводе. Столько лет прослужила она в здешнем святилище, что теперь приучилась принимать свой дар видения как само собой разумеющееся. Но на сей раз, вопреки своему обыкновению, она принялась молиться. «Богиня, не лишай меня силы. Только не сейчас. Подожди еще чуть-чуть. Матерь, ты же знаешь, я не для себя прошу, но лишь для того, чтобы обезопасить эту землю до тех пор, пока не передам ее в руки, что выпистывала ей на защиту». В первое мгновение взгляд ее различал лишь рябь на воде. Вивиана стиснула руки, словно пытаясь вызвать видение усилием воли. И вот, медленно, На поверхности проступили образы. Она видела, как Мерлин странствует по земле и с конца в конец своими тайными тропами. То, как друид и бард, в обличии, подобающем посланцу богов. То, как старый поберушка, или бродячий торговец, или простой орфист. Вот черты его лица расплылись, изменились. Теперь это был Кевин Барт. То в белом облачении посланца Авалона, то в одеждах знатного лорда, в споре с христианскими священниками. Над головой у него сгустилась тень. Тени обступили его со всех сторон. Тень дубовой рощи и тень креста. Вивиана видела у него в руках священную чашу из числа реликвий друидов. Видела юного Артура. Лоб его все еще обогрен кровью убитого оленя. А вот и Маргейна, коронованная цветами. Она смеется. И на лице ее тоже кровь. Вивиане отчаянно не хотелось на это смотреть. Что она только не отдала бы за возможность отвести глаза, но не смела нарушить поток видений. Римская вилла. Артур. По бокам от него еще два мальчика. Один – ее собственный младший сын, Ланселет. А тот, что постарше, надо думать приемный брат Артура, Кай, сын Эктория. Маргауза в окружении сыновей. Один за другим они преклоняют колени перед Артуром. А затем глазам ее предстала ладья Авалона, задрапированная черной тканью, точно покров на гробе. она на носу Моргейна только старше, нежели сейчас. Старше и плачет. Вивиана досадливо провела рукой над поверхностью воды. Некогда ей здесь мешкать, ища ответа среди видений, что на день сегодняшний смыслы вроде бы лишены. Владычица стремительно спустилась вниз по холму, к своему жилищу, и позвала прислужниц. «Оденьте меня», — коротко приказала она, — «и пошлите за Мерлином. Ему должно ехать в Каэрлион. Пусть привезет ко мне юного Артура, прежде чем на родившейся Луна состарится больше, чем на день. Времени терять нельзя».